Приложение третье. Ещё раз о Максе и Максе. Проиллюстрируем эффективность практического применения нашей модели лидерства на примере истории «Макс и Макс», использовав мышление в духе триммера. Вы можете ещё раз посмотреть этот фильм, чтобы взглянуть на него сквозь призму решения проблем на основе четырёх ролей лидера. Что реально может сделать Макс? Его начальник, господин Гарольд, зациклен на контроле. Мышление Макса ограничено, он боится своего начальника и не знает иного способа влияния, помимо босс-центричной модели контроля, свойственной индустриальной эпохи, существующих правил и мотивации кнута и пряника. Дух Макса сломлен, он разочарован и подавлен. Он, конечно, может остаться в плену у этой созависимости. Это первая альтернатива. Он также может вступить в борьбу, оказать сопротивление или же выйти из игры, то есть уволиться. Это вторая альтернатива. Наконец, он может мудро проявлять инициативу внутри собственного круга влияния. Это третья альтернатива. Одним из подходов третьей альтернативы в этом случае может стать применение господину Гарольду подхода Этуса Пафоса Логоса в духе Триммера. В фильме, как вы помните, Макс, давая рекомендации, воспользовался только Логосом, логикой, и сделал это в самый неподходящий момент, сразу же после того, как господин Гарольд получил разнос от своего начальника. Короче говоря, Макс вышел далеко за пределы своего круга влияния, поэтому ему точно так же влетело от господина Гарольда, даже несмотря на все его проактивные творческие усилия по сохранению клиента. Это подавило дух Макса, и реактивный цикл созависимости ускорился. Его круг влияния сократился. Каким образом Макс может применить подход Этоса Пафоса Логоса? Этос подразумевает проактивное выполнение своей работы, а также помощь другим всеми возможными способами. Следует, конечно, признать, что Макс стеснен жесткими правилами обслуживания клиентов, однако при выполнении своих функций он может действовать конструктивно и творчески. Не должно быть никаких негативных отзывов в адрес господина Гарольда. Максу нужно просто делать максимум того, на что он способен в сложившихся обстоятельствах, и стать источником помощи другим, внутри своего круга влияния и за пределами своих должностных обязанностей. Вместо того, чтобы критиковать, он должен дополнять. Тогда можно будет попросить господина Гарольда об очередной встрече по-настоящему его выслушать и поддаться влиянию благодаря пониманию точки зрения своего начальника. Предположим, что господина Гарольда надул некий неопытный, но изобретательный сорвиголова, который наобещал много, а сделал мало. И это привело к возбуждению иска против компании. Чтобы помешать подобным сорвиголовам делать глупости, господин Гарольд устанавливает новые жесткие правила, начинает контролировать каждый шаг своих сотрудников и лишает влиятельности всю культуру в целом. Как только господин Гарольд почувствует, что его понимают, Большая часть негативной оборонительной энергии рассеется. Невозможно бороться с тем, кто искренне пытается вас понять. Это результат пафоса или эмоциональной согласованности. В точности повторив цели и опасения господина Гарольда, Макс может применить логос. Например, он может предложить реализацию экспериментальной программы для одного человека, Макса, в рамках которой будет иметь возможность предпринимать творческие шаги по привлечению новых клиентов и повышению объема сделок с существующими. Почувствовав себя понятым и ощутив большую уверенность в Максе благодаря его желанию сотрудничать, усердию, эдос и эмпатии, пафос, господин Гарольд захочет реализовать эту идею, логос, в которой потенциально много позитивного и которая не несет в себе практически никакого риска. Предположим, за три месяца Максу удается повысить объем продаж на 25%. Он вновь обращается к господину Гарольду и предлагает продолжить пилотную программу и привлечь к ее реализации еще трех торговых представителей, в компетентности которых Макс не сомневается. Господин Гарольд соглашается. Другие торговые представители также повышают свою производительность на 25%. Затем они обращаются к своему начальнику, и предлагают провести для всех сотрудников отдела продаж обучение, в рамках которого будут установлены жесткие критерии аттестации, позволяющие отсеять неблагоразумных». Господин Гарольд, вдохновленный новым высоким уровнем продаж, соглашается. Начальник господина Гарольда поздравляет его со словами «А ведь та вечеринка сработала, не правда ли?» А господин Гарольд смело отвечает «Могу рассказать вам, что на самом деле сработало». Короче говоря, с помощью процесса этоса Пафоса Логоса Макс становится лидером для своего начальника и источником влияния, оказывающим мощное воздействие на всю компанию. Конечно, это вымышленный сценарий, и перед господином Гарольдом могла бы стоять совершенно другая проблема. В этом случае реакция Макса должна была бы отразить это отличие, и тогда он повысил бы свою производительность и влияние иным способом. Суть в том, что Макс смог обрести голос в своей работе благодаря видению, дисциплине и энтузиазму, которых направляла совесть. Я пришел к выводу, что большинство плохих начальников, как правило, являются частью созависимой культуры и начинают вести себя так, как ведут себя по отношению к ним другие. Этот цикл может быть разорван человеком, который играет роль творческой силы в своей собственной жизни».